сюрприз номер 2. Но это был не единственный сюрприз. Мисс Кристал ещё не закончила. Минуточку внимания, обратилась она к ученикам и родителям, когда большинство уже собрались уходить. У меня есть ещё одно объявление. Недавно я узнала, что отец Карога, нашего ученика Пумы, заболел, и семье нужны деньги на его лечение. Я тоже уже направлялся к двери, но услышав своё имя, застыл на месте. О чём это она? Изумлению моему не было предела, я мог лишь растерянно ухнуть. Что всё это значит? Теперь все знают, что у отца проблемы со здоровьем и что мы нищие. Примнога благодарен. Поэтому мы с учителями нашей школы организовали лотерею. В вестибюле вас ждут замечательные призы. Стоит попробовать купить билетик. Все вырученные деньги пойдут на лечение отца Карага. "Разбуди меня", обратился я к Брендону. "Это вы не может быть. Я, наверное, сплю". Брендон ударил мне кулаком по мохнатой голове. "Ой, больно!" вырвалось у меня. Брендон и сам не подозревал, какая у него сила. "Извини, я не хотел", испугался мой друг и ласково погладил меня по голове. Ужас какой! Как будто я милая бабушкина киска. Проехали, сказал я, и мы поспешили в вестибюль, чтобы посмотреть на лотерею. Там, рядом с кастрюлей с билетиками, уже стоял, широко улыбаясь, хорошо знакомый мне койот. Шэри Плеск, наша повариха, и медсестра довольно перемешивала половником сложенные бумажки. Приглашаем принять участие. Стоимость билета 1 доллар. У кастрюли уже и правда образовался хвост. Не настоящий, конечно, «Давайте сразу пять», — сказал почти взрослый самец в аппете, наверняка из многочисленной родни Лу. «Я знаю сестру Карага, она хорошая девчонка, и отец, должно быть, тоже ничего». «Пожалуйста», — Бриджер выхватывал зубами один билетик за другим и отдавал их оленю. «А давайте сразу десять», — сказала мама Тикаани и весело мне подмигнула. И вот, наконец, объявили результаты. Не каждый выигрыш годился его владельцу, поэтому счастливчики активно ими менялись. В конце концов довольные родители Джеффри ушли домой с большим куском ведьчины, который вообще-то выиграли родители Виолы, нашей козы. Одна из сестёр Лу несла к машине самодельное устройство авторства Тео для почёсывания спины, которое досталось бабушке Нэл. Только вот эта классная штука была, к сожалению, в 20 раз больше мыши. Были и такие, кому выигрыш сразу пришёлся по душе. Например, оборотень Сорока с третьего курса вытащил серебряный доллар подарок Джеймса Бриджера. Радость доставили и подарочные сертификаты на занятия фитнесом лично у Билла Зорки, на платье из бутика Miss Kellyway в Джексоне или на меню из трёх блюд в ресторане одного дружественно настроенного оборотня. Лиロイ Нимбл были рады выигранным диском, подаренным Биллом Зорки. Некоторые фильмы с Джеймсом Бондом были у него в двойном экземпляре. Многие ушли домой с травами в горшках из теплицы Шерри. Отец Берты нес под мышкой индейское резное изделие, которое я уже видел в комнате мистера Элвуда. Неужели наш учитель превращения тоже решил нам помочь? Я не переставал удивляться. И только картина нашей учительницы изобразительного искусства миссис Паркер, на которой красовался мопс в образе оперной дивы, забрасываемой цветами и косточками, так и не обрела владельца. Может, её кто-то и выиграл, но не стал признаваться, чтобы не забирать это чудо с собой. В конце концов удалось собрать больше 1000 долларов, и это никак не укладывалось у меня в голове. Как вы думаете, на операцию хватит? спросил я мистера Бриджера. «Надеюсь». Он посмотрел на меня умными, карими глазами. «Если будет не доставать, мы, я имею в виду учителей, добавим. Мы уже договорились». «Вы классно все придумали с лотереей. Но было бы лучше, если бы вы меня предупредили», — сказал я. «Я почувствовал себя очень неловко, когда вдруг всем стало известно, что происходит у нас в семье и что мы нуждаемся в деньгах». Джеймс Бриджер опустил морду. «Ты прав, Карак. Прости, я как-то об этом не подумал». Мне очень жаль. Ничего страшного, поспешил я его успокоить. Деньги ведь нам и правда очень нужны. Когда почти все гости разошлись, я решил уж было отправиться на боковую к себе в комнату, но тут подумал о Мии. Ей наверняка будет неуютно спать в школе, в комнате для гостей. "Слушайте, а может, переночуем все вместе в лесу?" предложил я всё ещё в облике пумы. "Ой, какая ореховая!" тут же обрадовалась Холли. Весёлые карие глаза Фрэнки тоже заблестели. обожаю плескаться в реке по ночам. И на его человеческом лице появились вибриссы. Получилось очень лихо. А вот Брендон медлил. Я ещё никогда не ночевал на улице, пояснил он. Так нужно пользоваться моментом и наконец-то попробовать, сказал Дариан и кашлянул. Я, к сожалению, слегка простужен, но в следующий раз я с вами идёт. И кот неторопливо направился в свою комнату. Похоже, простуда пройдёт через 5 минут, сказал я. Ясное дело, для него на улице ещё слишком холодно. Наверное, уляжется сейчас в кошачьем обличье прямо рядом с батареей, хихикнула Холли. Жаль, что Тикани и Мира не могли пойти с нами. Но они члены стаи Джеффри. Я так и не понял, почему Тикани решила вернуться к этим шпионам Миллинга. Нам разрешали ночевать на улице. В нашей школе это обычное дело. Специального разрешения не требуется. Но по пути меня и Мию остановил Джеймс Бриджер, уже в облике мужчины с густой щетиной. «Вы уже подумали, как Мия вернется обратно?» — спросил он. «Карак, ты же наверняка захочешь отправиться с ней и рассказать родителям о школьном обмене и о наших планах касательно больницы. Я могу вас завтра отвезти, если хотите». «Было бы просто чудесно!» — я был очень ему признателен. «Классная идея, койот, спасибо!» — И за эту лотерею, или как она там называется, тоже, — заурчала Мия. Ей наверняка не улыбалось три дня тащиться пешком. Тем временем Брэндон уже подготовился к своей первой ночевке на свежем воздухе и в обличье Бизона стоял у выхода, ведущего на луг. — Я смотрю, тут у кого-то сосновые шишки в башке, — заявила Холли, глянув на Брэндона, а Фрэнки при виде Бизона захихикал, как будто его щекотали тысячи водяных блох. — Я тоже чуть не прыснул. На мощное, покрытое коричневой шерстью туловище, Брэндон набросил покрывало, а на рог повесил матерчатую сумку со снаряжением. Я узнал очертания перочинного ножа и фонарика. «Вы просто завидуете, что я запасся всем необходимым!» Брэндон упрямо тащил весь этот скарб с собой. Приближалась полночь, и на улице было совершенно темно. Но мы и без света прекрасно видели дорогу. Чтобы не оставлять Брэндона одного, Мы устроились не в домике на дереве, а под сосной неподалёку от реки. Но сначала перекусим, сказал наш большой друг и опустил голову, чтобы сумка соскользнула у него с рога. Надеюсь, вы уже проголодались. Фрэнки заполз с сумкой и достал оттуда не только кукурузные зёрна, но и кусочки вяленого мяса и ореховое печенье. Беру все свои слова назад. Ты и правда отлично подготовился, крикнула Холли, с быстротой молнии она схватила по печенью в каждую лапку. А крошечным мохнатым задом уселась ещё на два. Тебе не нужно их прятать, Печенье, кроме тебя тут всё равно никто не ест, проворчал я. А вот и неправда. Брендон засунул огромную коричневую морду в пачку, и уже через минуту она опустела. Фрэнки тем временем бросился в воду и вскоре появился весь мокрый и с рыбой в пасти. "Свежачок", сообщил он, уплетая рыбу и забрызгивая нас всех водой. Рад за тебя, но брызгать-то зачем? рассердился я и отодвинулся от выдры. Классно у вас тут, в этой кристальной школе. Или как там она называется? сказала Мия. Она крепко держала полоску мяса передними лапами, чтобы было удобнее откусывать. Слушайте, сказал Брендон, оглядываясь. Здесь же совершенно темно. Он хотел достать из сумки фонарик, но, к сожалению, забыл превратиться и раздавил его. Качество дерьмо, рассердился Брендон. Попробую хотя бы устроиться поудобнее. Синее покрывало сползло у него со спины назад, и он попытался поправить его при помощи рога и проткнул в одеяле дырку. Чёрт! Гневно мотнув головой, Брендон отшвырнул одеяло. Во всяком случае, попытался, и оно накрыло его с головой. Вот зараза, теперь ещё темнее, выругался наш любимый бизоно и принялся так бодаться, что земля затряслась. Наконец одеяло свалилось. На этот раз оно упало на холле, и оно поскакало по земле, словно микроскопическое привидение. Подождите, я вам помогу, довольно смеявшись, предложил Фрэнки. Но Брендон уже обиделся. Не надо, проворчал он. Я просто лягу на одеяло сверху. Тогда у меня, правда, замёрзнет спина, зато снизу будет тепло и мягко. Разумеется, потому что тогда ты будешь лежать на беличием меху, чурбан ты этокий. Холли поспешила выбраться из-под покрывала, чтобы её не раздавили. И хорошо, что успела. Брендон тут же громко сопя опустился на землю и уложил тяжёлую голову на одеяло. Теперь он устроился удобно. Но ночью в лесу ему всё равно было не по себе. Он всё время беспокойно поглядывал по сторонам, и уши у него подрагивали. Чтобы отвлечь его, мы рассказывали шутки и наконец услышали его громкий храп. Фрэнки Холли мия и я ещё раз улыбнулись друг другу, сказали: "Пусть вам светит луна". Такое обратное пожелание доброй ночи. Потом растянулись на земле и закрыли глаза. Холли уютно устроилась у меня между передними лапами. Завтра я должен поговорить с отцом, сказать, что хочу отвезти его в больницу. Обратного хода нет, ведь столько оборотней собирали для него деньги. Отказаться от помощи будет очень неловко. Ну, лучше сейчас не думать об этом, иначе никогда не засну.